Когда же в арабских странах страдают христиане, западные страны, являющиеся носителями христианской религии, очень сдержанно реагируют на это. В глазах мусульман это является выражением слабости. Даже массовые убийства христиан проходят почти незамеченными в западных странах. Вот только несколько тому примеров. До сих пор ежегодно, 17 сентября, мировая общественность отмечает Международный день памяти жертв Сабры и Шатилы. В этот день, в 1982 году, христианские фаланги ворвались в лагеря Сабра и Шатила на территории Ливана и убили, по разным оценкам, от 700 до 3500 человек. Генеральная ассамблея ООН признала это массовое убийство актом геноцида. В 2002 году в Верховном суде Бельгии было выдвинуто международное обвинение против израильского премьер-министра Ариэля Шарона, который, будучи в 1982 году министром обороны, не принял мер, могущих предотвратить эту резню. Вот и вся информация, которая широко освещается в печати западных стран. А ведь то, что послужило прелюдией к вторжению в эти лагеря, не менее важно. До этого дня палестинские боевики и формирование наемников из близлежащих арабских стран бесчинствовали на территории Ливана. Сотни мирных жителей христианских городов Хадат, Айн-эль-Рам-Эримане, джизель барса Декауне, Южный Меч, Чека и Бейрут были убиты. 1800 христиан погибли в городе Дамур. Директор Ливанского фонда в защиту мира Нагини Джар так описывает эти события. Действия Арафата в Ливане нельзя назвать иначе, как варварством. Христианам отрубали руки, девушек насиловали, родителей и детей убивали прямо на улицах. Палестинцы нападали на христиан, не, деля, не делая различий между мужчинами и женщинами. Они считали своими врагами всех христиан и убивали их, невзирая на пол и возраст. Либеральная западная пресса предпочитает не акцентировать внимание на бедствия христиан в Ливане. Также никто не вспоминает, что немало убитых палестинцев в лагерях Сабра и Шатилом Были одеты в советскую военную форму, и у них были найдены удостоверения, выданные в советских учебных лагерях. В лагере Сабра палестинскими боевиками была создана тюрьма для христиан, захваченных в ливанских городах. Не вспомнил об убитых христианах и Нобелевский комитет, учрежденный западными странами, награждая Ясера Рафата Нобелевской премией мира. Даже появление глобальной информационной сети, опутавшей весь земной шар, не изменило ситуации. Широкая общественность на Западе все так же занята проблемами мусульман и не замечает трагедии своих христианских собратьев. В 2008 году индуистские экстремисты устроили беспорядки в индийском штате Орисса. Их выступления были направлены против местных христиан. В результате около 100 христиан погибло. 56 тысяч остались без крова. Было разрушено 300 церквей. Множество христианок, в том числе и монахинь, было изнасиловано. Христианский мир безмолвствовал. Христианский мир старается не реагировать и на осквернение своих самых драгоценных святынь. Весной 2002 года, спасаясь от преследования израильской армии, палестинские террористы захватывают храм Рождества Христова в Бейтлехеме. Вифлеями. Больше месяца длится осада. Израиль, понимая важность святыни и учитывая, что в заложниках находятся около 60 монахов, не решается на штурм храма. В это время западные лидеры ищут выхода из создавшегося положения, при этом не заостряя внимание общественности на осквернение святыни, место рождения Иисуса Христа. Западные страны приложили массу усилий для свержения Маумара Каддафи и организации арабской весны в Ливии. Об этом было много информации в западных СМИ. А вот о положении христиан на территории Ливии после переворота мало кому известно. Убийства, ритуальные казни, похищение, нападение на христиан, сквернение храмов и кладбищ стало там обычным явлением. Однако эта ситуация западные страны заботят мало. Все вышепереведенные события прошли практически незамеченные в христианском мире. О них не вспоминают ежегодно. По их поводу не заседают международные суды. Конечно, лидеры западных стран и христианских конфессий как-то реагировали на произошедшее в свое время. Однако рядовые жители христианских стран в большинстве своем даже не слышали про эти преступления. Когда-то посланники христианской церкви проникали во все уголки мира, неся Слово Божие и обращая в христианство местные народы. Теперь же в глазах мусульман христианский мир бросил своих собратьев по вере и тем самым показал свою слабость. Так это видит мусульманский мир. Отношение к Западу у населения арабских стран совсем не такое, какое оно представляется европейцам. Интересный пример этому можно прочесть в книге «Убийца из города Абрикосов. Незнакомая Турция. О чем молчат путеводители». Это книга польского журналиста Витольда Шабловского. Знаток Турции, он описывает в ней различные и малоизвестные стороны жизни этой страны. В книге рассказывается о посещении Ирака американским президентом Джорджем Бушем в 2006 году. Когда Буш, уже прощаясь с Ираком, вышел к публике, Иракский журналист Мунтазар Аль-Зейди бросил в него ботинком. Конечно, иракцам не за что воспылать любовью к американцам. Освобождение в кавычках Ирака от Саддама Хусейна до сих пор не принесло жителям этой страны мира и процветания. Скорее наоборот, бедственному положению народа пока не видно конца. Поэтому в поддержку Мунтазара Аль-Зейди во время суда над ним тысячные толпы иракцев вышли на улицы. В этой истории интересен еще один факт. Брошенный ботинок оказался турецкого производства. Он был изготовлен на маленькой фабрике, находящейся на окраине Стамбула. Недорогие, очень неудобные и сделанные из низкокачественного кож-заменителя. ботинки этой фабрики приобрели бешеную популярность на Ближнем Востоке. Даже особое название у них появилось – «Бай-Бай-Буш». Они стали массово раскупаться в странах Ближнего Востока, в том числе и в Турции. А ведь эта страна наиболее близка по уровню жизни и по ее укладу к европейским странам. Тем не менее, покупая эти ботинки, простые жители Турции выражали свое презрительное отношение к американскому президенту, в частности, и к западным ценностям в общем. Об этом они и рассказывали Витольду Шабловскому. Итак, необходимо понять, что западные страны находятся в состоянии войны и воюют против них ислам. Пусть далеко не все мусульмане кровожадны и хотят завоевать христианские страны. Пусть это хочет только очень малая их часть. Но поскольку они этого хотят, то они находятся в западном состоянии войны. Война это не за какие-то населенные пункты или трофеи. Война это на выживание цивилизации. Поэтому действия свои надо планировать соответственно обстоятельствам. Самое главное необходимо ограничить распространение ислама на территории западных стран. Да, это нетолерантно, это даже не по-человечески, согласен. Но такие рассуждения позволительны в мирное время, а сейчас война. Совершенно не требуется депортировать всех мусульман из западных стран. Для начала ограничить прием новых. Те же мусульмане, которые уже живут в западной стране, должны полностью подчиниться законам этой страны. Никаких шариатских судов, никакого многоженства, никаких специальных головных уборов для женщин и так далее и тому подобное. Не согласные с этими правилами могут переселиться в одно из множества мусульманских стран.